Там ждут тысячи красоток, и они живут так, что и дьявол позавидует. И я, тот самый дьявол с запасом любви. Виват Лас-Вегас, Виват Лас-Вегас. Элвис Пресли, Виват Лас-Вегас. События, описанные в этой книге, являются художественным вымыслом. Упоминаемые в ней имена и названия плод воображения автора. Все совпадения с реальными географическими названиями и именами людей случайны.